Глава третья. Воронка внезапно рассеялась, и под ногами появился пол. От неожиданности я не устояла, рухнула, больно ударилась коленями и содрала локоть, ругаясь про себя и все еще надеясь, что происходящее — это либо волшебный сон, либо временное помутнение, из которого я вот-вот выйду. Апхи! раздалось рядом голосом Морфеуса. Я несколько раз моргнула и огляделась вокруг. Апхи! чихнула я грубо и громко голосом дракона. «Кажется, здесь лет сто не убирались», — заметила я уже своим голосом, отряхиваясь от пыли. «Меньше», — прогнусавил кот. Он подошел ко мне и провел хвостом по полу, оставляя на нем заметные следы. Совсем обленились без хозяев. «Тру! Ко мне!» Я огляделась. Мы сидели на полу в квадратной прихожей, словно списанной с картины XVIII века. Справа от меня был широкий проем, через который виднелись диван на деревянных ножках — Кресло, резной низкий столик и кирпичный камин со статуэтками на полочке. «Очень уютно», — подметила я про себя. Слева располагалась вытянутая комната со столом и винтажными стульями. Вероятно, это была гостиная. Напротив виднелась закрытая дверь, за которой, по всей видимости, пряталась еще одна комната. А сбоку находилась деревянная лестница, ведущая наверх. Я поднялась, потирая ушибленное колено, и снова чихнула. «Тпру!» выкрикнул кот, моргнув единственным целым глазом. «Я кого зову? Сейчас же сюда!» И тут мое замешательство перешло на новый уровень. Под лестницей осторожно приоткрылась дверь подсобки, и из нее, медленно ступая ветками, вышла метла. Она выглядела совсем унылой, с поникшей алой ленточкой, завязанной бантом там, где ветки были перетянуты. «Пру!» — кот закатил глаза, А я икнула. Хотя нет, это была не я, дракон. Он тоже был в шоке. «Метла. Живая!» — выдавило мое второе чуждое сознание. «А вы чего ожидали?» — кот метнул на нас недовольный взгляд. «Вы в доме ведьмы. А у любой уважающей себя ведьмы есть живая метла. Это, так сказать, часть быта. Тру!» — он снова обратился к метле. «Что тут происходит? Почему в доме такая пыль?» Метла печально покачала палкой. Что значит, зачем? фыркнул кот. Как это нет, хозяев. А кого я тебе привел? Подними деревяшку и взгляни своими лысыми ветками. Метла распрямилась и замерла, словно оценивая меня. Честно говоря, не знаю, чем она смотрела, но ощущение было именно такое. Да, понимаю, не похоже, протянул Морфеус, скептически глядя на метлу. Но давай знакомиться заново. Это Луна! Метла снова покачала ветками, теперь уже настороженно. «Да-да, та самая внучка нашей хозяйки», — продолжил кот успокаивающе. «Мы, наконец, дома». Метла замерла на месте, переваривая услышанное. Кот вздохнул, закатил глаз и молитвенно сложил лапки. «Да, наша бабуля уже на том свете», — начал он, подходя ближе к метле и приобняв ее за черенок. «Но помнишь, мы клялись во всем поддерживать и помогать Луне, когда она вернется. «Луни?» — переспросила я недоуменно. «Какая еще Луна?» «Мне кажется, Луна — это ты», — раздался голос дракона. «Ты не мог бы не говорить моим ртом и голосом?» — недовольно спросила я. «А «Мне кажется, из вас двоих он сейчас проявляет хоть какие-то признаки интеллекта», — подметил Морфеус, бросив на меня насмешливый взгляд. «И в этот момент метла ожила». Она кинулась вперёд и начала летать вокруг, трогая меня веточками, то и дело прижимаясь ко мне и пританцовывая по полу. Пыль поднялась неимоверная. «Чхи! Чхи! Чхе!» «Пру! Успокойся!» «Немедленно всех созывай и принимайтесь за уборку», — зарычал кот. Я аж прослезилась от пыли и столь нежного приема. Через пять минут я уже созерцала, как по дому начали шуршать щетки, тряпки, ведра, и в воздухе запахло стиральным порошком. Морфеус продолжает чихать, лапой подозвал меня к лестнице. Идем, у нас нет времени ждать, пока они уберут дом. Они все живые? с удивлением спросила я, глядя, как тряпка натирает перила лестницы. "О, нет. Живая только Тпру", начал объяснять главный ведьмин помощник. "Остальные просто заговоренные, но адаптивно-интуитивные, как говорят в вашем мире. Со временем ты поймешь, что к чему, всему свое время. Это дом моей бабушки. Поднимаясь, озиралась я по сторонам. «Именно так», — подтвердил Морфеус. «Она знала, что тебе придется вернуться, и все подготовила». «А родители? Где они?» — тут же спросила я. Кот вздохнул, оглянулся на меня через плечо и открыл первую дверь на втором этаже. Я клятвенно обещал молчать. «И держу свое слово. Со временем ты сама все узнаешь. Не стоит сейчас тревожить твое и без того смешанное происходящим сознание. Идем в кабинет». «Нам нужно узнать, куда тебе поступать и как. Имя твоей бабушки в свое время было на слуху, она была далеко не последней ведьмой в этом мире. Я просвещу тебя о нем, но для начала мы должны понять, куда поступать и успеваем ли мы. До начала обучения во всех академиях и университетах осталось не так много времени. Я не уверен, что нас хоть куда-то возьмут. Придётся козырять именем бабули». Он прошёл в кабинет мимо кресел и шкафа с книгами, залез на высокое деревянное кресло у массивного стола, протянул лапы к овальному зеркалу на серебряной треноге, стоящему на столе, и провел по нему когтем. «Покажи все академии. Меня интересуют те, где можно изучать некромагию». Я подошла к коту, села на подлокотник кресла и уставилась в зеркало. Поразительно. Стекло засветилось, и на нем ровными рядами побежали буквы. Я смотрела на них, ничего не понимая. «Вот», — ткнул кот когтем в зеркало. «И вот». «О, богини, мы никуда уже не успеваем. Посмотри только». «Честно говоря, я ни слова не понимаю из написанного», — призналась я. Кот повернулся в кресле и охнул. «О, богини пресветлые! ты же языка не знаешь». разговор это начала понимать, едва вдохнула наш воздух. «Это специфика на магические составляющие вокруг». «На письменность!» — вздохнул кот и кинулся к шкафу. На ходу открыл его лапой и достал оттуда пыльный пузырек. «Бабуля просила, как только ты попадешь сюда, дать тебе это. Выпей. Сразу все встанет на свои места». Я с подозрением посмотрела на флакончик. Пить что-то, стоявшее здесь неизвестно сколько времени, казалось крайне неразумным. «Пей!» — зашипел Морфеус. «Не бойся, пей!» И будто молоточками по вискам ударили. Комната немного поплыла, и я услышала, как внутри настойчивый голос дракона повторил за котом «Пей, пей». Не понимая, что происходит, я взялась за флакончик и опрокинула его в себя. На мгновение мне показалось, что комната закрутилась, как глобус вокруг оси, где ось — это я. Меня слегка покачнуло, а потом внезапно все стало предельно четким и настоящим. И мысли? Я вдруг осознала, что все происходящее — правда. Меня охватила паника. Во мне дракон, я в другом мире, и мне срочно нужно поступить в Академию с факультетом некромагии. А еще я четко поняла и другие объективные вещи. «А не поздновато ли по возрасту мне поступать?» — неуверенно спросила я, направляясь к столу. Я как бы уже отучилась. «У нас время течет по-другому, Луна. Чуть медленнее», — сказал кот, опережая меня и усаживаясь в кресло. «По нашим меркам тебе только стукнуло 17. «Все твои документы в шкафу. Бабуля все приготовила». «Ну, не будем мешкать». Он начал листать списки на зеркале, словно на электронной панели. «Нет, здесь нет такого факультета». И здесь тоже нет». «А сюда мы уже не успеем. Набор закончен». «А вот. Государственная академия некромантов при Институте магических наук». Едва он произнес это, как подпрыгнул на месте. «Приёмная комиссия. Сегодня последний день до пяти часов» и повернул голову, я следом за ним. Между шкафами стояли высокие напольные часы с кукушкой, которая, будто услышав нас, выскочила и бодро произнесла. «Ку-ку!» «Время 3 часа — 10 минут. До окончания работы приемной комиссии — 1 час 40 минут». «Мяу!» — заревел Морфеус. «Опоздали!» — взвыл дракон. «Спокойствие? Никуда не опоздали!» — возвестил кот и заорал на весь дом. «Пру!» «Где ты? Тпру!» В кабинет ворвалась метла. «Сейчас же найди нам одежду», — приказал ей Морфеус. «В таком виде Луна никуда лететь не может». «Лететь?» — изумилась я. «Именно», — поддакнул кот. «А как-то думала. Ведьмы в нашем мире передвигаются на метлах, и это нормально. Но только не в джинсах и растянутой футболке». Пока он говорил, Тпру уже влетела обратно в кабинет, неся в ветках вещи. Те оказались такими же пыльными, как и все в доме. Но времени на стирку у нас уже не было. Я пару раз чихнула, переодеваясь, и уставилась на свое отражение в зеркале шкафа. Длинная синяя юбка, такая же синяя рубашка и серая безрукавка. «В этой одежде я похожа на бабулю, вышедшую из дома за хлебом», сказала я, всматриваясь в себя. «А ведь я действительно изменилась. Правда, не постарела, а наоборот, вроде как помолодела». Исчезло усталое выражение в глазах, волосы потемнели, став темно каштановыми с необычным отблеском, словно капнули вишневые настойки. И глаза. Ясные, карие, чистый цвет. Брови темные дуги, ресницы черные. Я словно стала улучшенной версией себя. Правда, одежда бабушкина. Но вроде как на данный момент выбора у меня не было, да и откуда мне знать, как здесь одеваются. Кот обвел меня взглядом, крякнул и почесал ухо. «Да, с этим нужно будет разобраться. Однако времени нет, разбираться будем позже. А теперь на метлу и вперёд!» Я аж вздрогнула, представляя себе это. Я ведь не была ведьмой в своем мире и не была некромантом, и уж тем более летающим драконом. Я обычный патологоанатом, а патологоанатомы на метлах на работу не летают. Они вообще на метлах не летают. Если кто-то думает, что это легко, то ошибаются. Я села на черенок, и едва метла сделала рывок вверх, как не удержалась, и перевернулась, стукнувшись головой о стол. «Стой!» — завопила я, отпуская метлу и кулем рухнув на пол. Метла послушно остановилась. Я встала, потирая шишку на затылке. «Садись там, где ветки связаны на черенке», — посоветовал кот. Я попробовала усесться, и так действительно было гораздо удобнее. Морфеус запрыгнул ко мне между ног, взмахнул лапой и приказал генеральским тоном. «Вперёд!» «В Академию некромантов!» Окно кабинета распахнулось настежь, и мы, наконец, вылетели.